Глава 57 «Я же говорил, что не надо торопиться», — услышала Ника мысли, раздавшиеся в голове лже Алекса. Она не справилась с тестом. «Скорее наоборот, это мы не справились», — также мысленно ответил лжедмитрий, с хладнокровной невозмутимостью ученого, наблюдая, как его собеседник пытается остановить зеленое кровотечение из разбитого лица. Картинка с изображением Эйшера расработала как надо. Процент ее веры в истинность происходящего был максимально высок. До определенного момента. «Зачем она тебя обслюнявила? Она хотела тебя укусить». Едва справившись с ранением, с подозрением уточнил Алекс, с опаской поглядев на девушку. недоума возразил его напарник. «Что это было, я так и не понял. Этот тест нужно будет повторить». твёрдо заявил он. «Ага, разбежались», — со злорадством подумала Ника, прекрасно понимая их молчаливый диалог. «Не дождётесь». При одной только мысли о том, что ей снова придётся целоваться с этой мерзкой, отвратительной рептилией, к её горлу подкатила тошнота. «Куда мы теперь её поместим? В Зоа Сейфер её отводить не стоит. Хоть Эйшера там уже нет, вдруг она найдёт себе ещё каких-нибудь сообщников». Растерянно развёл руками Алекс. «Я доставляю им проблемы? Вот и чудненько!» Тихо позлорадствовала Ника. «Но у нас нет других подходящих для неё помещений, земной системы жизнеобеспечения», — возразил Дмитрий. «Может, в оранжерею?» — предложил тот, что пониже. «Но ведь там опасно. С сомнением отнёсся к этой идее дмитрий Ничего, она справится, не сомневайся». это необычной особи среди ядовитых растений самое место без тени иронии или мстительности как факт отметил алекс, уставившись на нику немигающим взглядом по крайней мере, там есть выход в санузел и доступ к трубопроводу, доставляющему пищу где эйшер прервав их мысленный диалог ника громко задала вопрос, который в данный момент волновал ее больше всего. «Он изолирован. Наказан». Снизошел до ответа лжедмитрий. Не церемонясь, инопланетянин с неожиданной силой в хрупких ручках схватил ее под локоть и, протащив несколько метров по коридору, втолкнул в какой-то маленький закуток. Как только он сделал быстрый шаг назад, стены вокруг Ники пришли в движение. И она оказалась замурованной в узком, шириной метр на метр пространстве. Уже через пару секунд она поняла, что это было еще полбеды, поскольку из небольших отверстий в низеньком потолке повалил густой серый дым. Ну все, прощай, Родина. Молния пронеслось в голове у девушки, приготовившейся к самому худшему. Но, видимо, ее судный день был отложен на более поздний срок, поскольку дым быстро рассеялся, не причинив ей никакого вреда. и одна из стен панелей тут же отъехала в сторону, открыв девушке доступ в огромную оранжерею. Яркий свет заставил ее зажмуриться, и Ника осторожно вдохнула густой аромат покрывающих стены цветов и даже почувствовала нежное прикосновение ветра к обнаженным рукам и лицу. «Флора фауна», — пробормотала она с восторгом, разглядывая буйство зелени. При мысленном сканировании корабля она не видела этого помещения. Хотя не заметить его, наверное, было сложно. Она прикинула, что оно занимает несколько сотен квадратных метров. Присмотревшись внимательнее, она поняла, что все стены в этой оранжерее были зеркальными. Из-за чего этот экзотический сад и показался ей огромным. А эффект бездонного неба достигался с помощью высокого, искрящегося голубым цветом купола. посреди которого был подвешен большой шар, выполнявший роль солнца и озарявший ярким тёплым светом самые разные деревья и кустарники с листьями всех цветов, оттенков, размеров и форм и божественной красоты цветы, какие могут привидеться только во сне или сказке. «Как это вообще возможно?» — восхищенно подумала девушка. «Это же просто рай!» Но райские кущи вдруг зашевелились, Девушка с изумлением увидела, как многочисленные ветки и корни таких замечательных с виду деревьев и кустарников энергично поползли к ней. То, что они собираются разорвать ее на части, она поняла сразу, как только самый шустрый корешок, принадлежащий ближайшей искривлённой пальме, крепко обвился вокруг ее лодыжки и попытался утащить под землю. А второй, его подоспевший собрат, с другой стороны нацеливался на вторую ногу. С трудом вырвавшись из этих цепких и совсем недружественных объятий, девушка предусмотрительно отскочила на несколько шагов назад. Но пути к отступлению не было. С неутомимым шуршанием растения обступали ее со всех сторон. Брови Ники слегка нахмурились, а губы решительно сузились. «Они приняли ее за еду?»